Глава 1147. Волосы дыбом. «Кто теперь глупец?» У принца бесконечного клона сузились зрачки. Он не успел ответить. Даже эмоции не успели отразиться на лице. Как только из ван Буэлэ вырвалось пламя и поползло во все стороны, принц взревел во все горло. Его иллюзорная звезда и истинное тело пережили метаморфозу, но это не могло остановить бумажный закон, только задержать. Половина его тела уже обратилась в бумагу вместе с одной головой и тремя руками. Принц был человеком решительным. В момент страшной опасности две головы прикусили языки и сплюнули немного крови. Та сгустилась кроваво-красный кинжал, который он нацелил не на Ван Буоле, а на самого себя. Когда алый кинжал вонзился в принца Бесконечного Клана, кругу озарил багряный свет, лезвие полностью отсекло пораженный бумажным законом плоть, одним молниеносным движением оружие отсекло три руки. Страдальческий крик принца бесконечного клана прервал приступ кровавого кашля, и избавившись от бумажной плоти, он смог отступить. В полете он проглотил целую горсть целебных пилюль, отчего плоть быстро усохла. Пожертвовав еще одной рукой и головой, он отрастил отсеченную плоть. Это восстановление дорого ему обошлось. Такое не прошло для него бесследно, его аура ослабла, да и сам он стал бледен, как простыня. И все же ему удалось отцелеть. Что до остальных? Защитники Дао не обладали той же решимостью, что и их принц. Да и пламя Ван Бола распространялось очень быстро. На глазах принца и не участвовавших в драке практиков в буря бумажных обрезков вспыхнуло, словно сухостой от искры. Огонь не пощадил защитников Дао из Бесконечного клана. В мгновение ока они превратились в бумажных людей, поэтому они вспыхнули вместе с бумажными обрезками, пару мгновений спустя от них остался только пепел. Больше дюжины защитников Дао погибли телом и душой. «Ван була. Маска невозмутимости принца дала трещину, его идеальная прическа растрепалась, сам он тоже выглядел весьма плачевно. Противник действовал слишком стремительно. Все его защитники Дао были мертвы, сам он лишь чудом не присоединился к ним. Это был серьезнейший удар по его самолюбию, он думал, что загонял противника в ловушку, а оказалось, что это он угодил в расставленный им капкан. Вся недавняя бравада и безрассудство были обычным притворством, С самого начала этот чёртов парень специально прикидывался с пыльчивым и свирепом, чтобы он проглотил наживку. Это позволило Ван Боле быстро сокрушить его, не истратив много энергии. В противном случае, окажись они равны, затянувшийся бой мог привести к цепочке непредсказуемых последствий. Наконец, принц всё понял. Вот только это понимание не принесло ему облегчения, скорее наоборот, ему хотелось рвать и метать. Он потерпел сокрушительное поражение, погибли все защитники Дао, Он серьезно пострадал, его аура сильно ослабла. От ран даже его культивация понизилась в великой завершенности до поздней ступени вечной звезды все из-за одного просчета. Пока он безуспешно пытался взять себя в руки, свидетели произошедшего пораженно примерзли к месту, Ван Буэлла был очень силен и безжалостен. В сражении за треножник он действовал с позиции силы как настоящий тиран, но действительно безжалостным его никто бы не назвал. После поединка с принцем бесконечного клона зрители поменяли свое мнение на этот счет. У многих сердце забилось быстрее. Теперь они по-настоящему опасались ванбулы. Могучая культивация, расчетливый ум. За фасадом безрассудного драчуна скрывается опасный безжалостный человек. Святой домен ретического дау породил такое чудовище. Помимо сражающихся практиков, даже три могущественных избранных, занявшие треножники, смотрели на него как на опасного противника. Их тоже потрясло увиденное. Одним из них был иллюзорный облик серебряного дракона. Когда дракон посмотрел на него в треножнике, внизу возник женский силуэт. Её взгляд тоже был направлен на ванбула. Пять элементов, кружившие вокруг другого треножника, превратились в пять древних мечей. В нем в позе Лотоса медитировал молодой человек, после такого он открыл глаза. Последний треножник занимал бесконечный клан, возглавлял их тоже молодой практик, чья манера держаться и аура были подстать принцу. Судя по всему, он и поверженный Ван Бол и принц принадлежали к разным родам. Ван не особо волновало, что он оказался в центре всеобщего внимания. Он повернул голову на крики и посмотрел на бледного принца Бесконечного клана. «Это не то имя, которое тебе можно произносить, когда вздумается!» В следующем миг он исчез. Принц переменился в лице и без колебаний кинулся в сторону второго принца Бесконечного клана. К сожалению, в плане скорости он уступал Ван Буэлэ. Он не успел улететь далеко, как рядом с ним искривилась пустота. Оттуда вышел Ван Буэлэ и с размаха ударил кулаком. «Не ты ли хотел убить меня?» Голос Ван Буэлэ был пугающе спокойным. После удара во многих местах у принца лопнула кожа, из ран брызнула кровь. Не став дожидаться ответа, Ван Буэлэ нанес еще один удар. «Не ты ли назвал меня глупом?» Этот удар был мощнее предыдущего, Причем настолько, что принца бесконечного клана отшвырнуло назад. Послышался характерный хруст ломающихся костей. Теперь его тело лишь чудом держалось вместе. Не тебе ли хватило наглости выкрикнуть мое имя? В глазах Ван Бола вспыхнула жажда убийства. Одним шагом он сократил дистанцию. Подняв ногу, он собрался раздавить принца. Как вдруг с другого треножника раздался холодный голос второго принца бесконечного клана: Сабрадос, можно ранить, но не убивать. Ван Боло даже не повернулся на голос, притворившись, будто он ничего не услышал. Обратившийся к нему практик ограничился лишь устным предупреждением, останавливать его он не стал. Будучи членами одного клана, он не мог не высказаться в защиту собрата, однако защищать его был совершенно не обязан. Разумеется, Ван Боло прекрасно это понимал, в противном случае второй принц намного раньше вмешался бы в конфликт. Что интересно, это была одна из причин, почему он вначале повел себя как безбашенный берсерк. От удара ноги из принца бесконечного клана разорвала на части. Божественная душа в остатках тела использовала какую-то неизвестную технику. От нее полохнуло чудовищной силой, которая толкнула Ван Була. Божественная душа принца издала пронзительный крик. Ее окутал клубок черного цы. В нем душа бросилась бежать из серого звездного неба. Ван Була! Кричащая божественная душа не заметила, что ей наперерез уже двигались черная рыба, ослик. И вороватого вида юноша. И глаза недобро поблескивали. Он был такой не один. За исключением ван Болы ни один практик стадии вечной звезды не заметил Троицу. Слишком сильно их потрясло нападение ван Буоле. Ван Була потерял интерес к беглецу. Один шаг, и он уже стоял на вершине треножника, где в заточении томилась девочка из темной секты. Взмахом руки он снял печать, девочка радостно вскочила на ноги и посмотрела на него с обожанием в глазах. «Дядя, ты потрясающий!» «Я не твой дядя!» Покосившись на девочку, Ван Буэлэ почувствовал ауру темной секты. Тем не менее, он не стал ослаблять бдительность. Мысленно он позвал старшего брата. «Старший брат! Что здесь делает эта девчушка?» «Какая девчушка?» В голове Ван Буэлэ тут же раздался встречный вопрос. девочка из темной секты прямо передо мной!» Это слегка сбило Ван Буэлэ с толку. «Перед тобой?» Рядом с тобой никого нет. У Ван Булла сузили зрачки. Оглядевшись, он никого не нашел. Маленькая девочка как сквозь землю провалилась. У Ван Буэлла пораженно стал крутить головой. Он заметил, что никто из собравшихся не выглядел удивленным, словно с самого начала они не видели маленькой девочки. Словно все, что произошло, было иллюзией.